это просто надо только представить чего хочешь стась кивнул и я замялся кому я рассказываю как управлять бичом настоящему фагу надеюсь ты не делал с ним глупостей спросил стась каких растерялся я день назад я экспериментировал проверял и Что бич может разрушить, а что нет? Оказалось, что деревянные палки он разбивает в щепу без всякого труда. Санттиметровый стальной пруд может согнуть, а в стекле легко прогрызет дырки. Главная глупость всё была бы попытка вложить в бич главную батарею, объяснил Стась. Тода маломальский приличный детектор обнаружит, что это оружие. нет, нет, не вкладывал. откуда мне ее взять. Бич оружие универсальное. Он приспосабливается к различным источникам питания. В случае необходимости в него можно вложить любую мощную батарею, например, от пылесоса или бытовой дрели. Хватит ее ненадолго, но два-три разряда бич выдаст. Стась улыбнулся и едва заметно подмигнул. Я чуть не завопила от досады. Значит, можно было поиграть с бичом по-настоящему? Иногда подобные импровизированные батареи... «Спасали фагам жизнь», — продолжил Стась. «Но в твоем случае они станут смертельной опасностью». Я кивнул. «Тикери, -ки я могу рассчитывать на твое благоразумие?» — спросил Стась. «Можете». Вот и славно. Появился ли он? Вопросительно глянул он за Стась, а тот кивнул. «Все, пора. Идемте, ребята». К космопорту фагов мы ехали больше часа. Ни про Иний, ни про Новый Кувейт мы больше не говорили. Вместо этого тась рассказывал про валлон, про его колонизацию, про времена первой империи и между царствия, про историю освоения северного материка, про эндомичную природу овалона, сохранившуюся только в заповедниках. Сейчас такой колонизации уже не проводят, объяснял тась, ставят опорную станцию, Гарнизон строит космопорт и начинают точечную биологическую зачистку. проходит минимум пятьдесят лет прежде чем планета терроформируется зато никаких неожиданностей никаких злобных чудовищ которые внача тебя пожирают а потом помирают это от дравление инопланетным белком валлон колонизировали на ходу вокруг камлота уже цвели яблоневые сады а дальше шло кольцо биозочистки и даже когда зачистили большую часть суши в океанах еще жила эндемическая фауна сейчас она осталась лишь в в историческом море, который отгородили от океана дамбой. Конечно, коверных скатов или китов-тральщиков там не встретишь, но это к лучшему. Я раньше хотел стать биологом, терраформировать планеты, сказал Леон. Хорошая работа, согласился Стась. Уже не хочешь? Леон покачал головой. Нет, все-таки пилотам быть интереснее. Только я не хочу летать на корабле с расчетными модулями. «Когда ты вырастешь, их, надеюсь, уже не будет», — ободрил его Стась. «Если гель-кристаллические процессоры окажутся удачными, то они заменят людей». И он стал рассказывать про технику. «Может, ему и впрямь было интересно о ней поговорить, но мне показалось, что он просто нас успокаивает. Почему взрослые всегда больше боятся за детей, чем за себя?» у въезда стась показал свое удостоверение и нас пропустили на взлетное поле тут стояла десятка два кораблей в основном маленьких но среди них был и настоящий военный крейсер и большой десантный корабль такие уж точно не могут летать в каналах безрасчетных модулей но я не стал спрашивать стася я не маленький я все понимаю машина подъехала к кораблю такой же блюдца покрытая серой керамической чешуей как и у стася наверное это самый распространенный тип кораблей уфагов пилот стоял у открытого люка он был старше стася но поздоровался первым и мне показалось что стась главнее вот и твои подопечные сказал стась здравствуйте керий здравствуй, здравствуй ли он пилот поздоровался с нами за руки меня зовут сянь тиен возникла какая-то неловкая пауза время наверное еще было и уезжать стасью не хотелось но все уже было сказано стелс капсула в порядке спросил стась да я проверил ответил тиен сядут замечательно никто и глазом не моргнет вы десантировались когда нибудь ребята нет ответил я да заявил ли он ой то есть нет тен удивленно приподнял брови потом нахмурился отдавая приказ по шунту в брюхе корабля открылся люк больше всего стел с капсула походила на двухметрового диаметра линзу совершенно прозрачную она стеклянная удивился я лен засмеялся лопух